Человек замер возле дерева, которого не достигал слабый свет догоревшего костра. Высокий мужчина смотрел пристально и манил жертву к себе. Словно зачарованная лисана сделала шаг вперёд, но замерла, встретив невидимую преграду. Что-то мешало идти дальше. А зелёные, словно болотные огоньки глаза мерцали, притягивали. Лишь тут девушка вспомнила кровь Заговоренная руда-обережник, вот что не пускает ее за очерченный круг. Оборотень это знал, но ему нужна была еда, и он искал способ заполучить ее. А жертва не могла противиться зовущему взору, обволакивающему, притягательному, обещающему. Поэтому она наклонилась и торопливо процарапала ногтями землю, прихваченную последним весенним морозцем. Преграда, отделявшая людей от обитателей ночи, рухнула. Лиса нашагнула из безопасного круга в темноту, потянулась к мужчине. О, как ей хотелось коснуться его, прижаться всем телом, вдохнуть запах, почувствовать тепло, исходящее от кожи. Как долго она его ждала, именно его. Зачем нужен миру-то, когда напротив стоит ходящий в ночи? Рядом с ним можно не бояться темноты, он не даст вобиту. Мысли путались в голове, рассудок туманился, влечение становилось всё сильнее. Ходящий плотоядно улыбнулся, Однако вместо того, чтобы приблизиться, поманил жертву, бесшумно отступая в чащу. Сердце девушки наполнилось лекаванием, вдруг стало легко и спокойно. Вот она идёт одна по чёрному лесу и ничего не боится, а впереди, в непроглядной тьме, крадётся её спутник, в каждом движении которого угадывается хищная звериная повадка. И он ведёт её, ведёт, ведёт. Она не понимала, как долго они шли и как скоро остановились. Мужчина наконец шагнул к Лисане, притянул к себе. Она прильнула к широкой груди, ощутила острый запах зверя, почувствовала на бёдрах сильные руки. Сладкое томление разлилось по телу, дыхание хазяева обжигало кожу, думать ни о чём не хотелось, да и не было сил думать. И вдруг Чудовище оттолкнуло сомлевшую жертву, выгнулось и взревело от боли. Чары рассеялись. Девушка отпрянула, задыхаясь от удушливой вони псыны и пота. В темноте сверкнуло мертвенное голубое сияние, а оборотень, рыча и воя, покатился по земле, объятый призрачным свечением. С ужасом лиса наузрела на человеческих плечах страшную звериную голову. Тварь упала на четвереньки, неестественно выгнула хребет. Затрещала рвущаяся одежда, обнажая не человеческую кожу, а мокрую звериную шкуру. Через несколько мгновений на поляне стоял огромный волк. Ощеренная морда, влажные клыки сейчас бросятся. Но голубое сияние, колышущимся маревом, обволокло хищника, поднимая дыбом жёсткую шерсть вдоль хребта, пробегая по ней ослепительными синими искрами. Ходящий снова взревел, хотел ринуться вперёд, но словно налетел на невидимую стену, опрокинулся на спину и заскулил от боли и ужаса, жалобно, починячи. Всякая тварь хочет жить. А оборотень уже понял — жизнь его подходит к концу. Креф замер напротив. В его взгляде не было гнева, но и снисхождения тоже не было. Там зияла все та же мертвая пустошь, только от цветы прозрачного сияния таяли в глубине зрачков. Мерцающий свет тянулся от его ладоней к корёжившемуся на земле волкалаку, который перед смертью пытался принять людской облик, пытался, но сдерживаемый даром не мог. Резкий взмах рук и сопротивляющееся чудовище поволокло крытоборца, словно стянутое невидимым арканом. Блеснул клинок. Человек принял огромного волка на нож. Яростный рык смолк, сменившись булькающим хрипом. Лесан осела на землю, трясясь всем телом. Никогда она не видела нежить, и уж тем паче так близко. С ужасом девушка поняла, что чёрный лес плывёт у неё перед глазами. Дышать стало нечем, горло перекрыл жёсткий ком, по телу выступил холодный пот. Нотрос крутило, а съеденное накануне опасно всколыхнулось в животе, но на ружок счастья её не исторглось. Однако же через миг задыхающуюся, дрожащую от слабости и пережитого страха девушку безжалостно встряхнули. Стальные пальцы сомкнулись на её плече, и крев потащил подопечную прочь из чащи к безопасной поляне. Костёр вспыхнул, словно в него плеснули масло. Мужчина наклонился к бессильно упавшей на войлок спутнице, вздёрнул её за подбородок и вгляделся в лицо. Сказал же Не стирать кровь. Я сказал. Да, прошептала Лесана, но я не стирала. Она осеклась, вспомнив, как плакала, укрывшись накидкой, и как смахивала слёзы руками. Больше ни о чём вспомнить не успела, потому что две тяжёлые оплиухи оглушили до звона в ушах. Никогда прежде Лесану не били. В далеком детстве случалось перепадало от матери, да и то для остраски больше, потому до сего дня она не испытывала боли от настоящих побоев, той, от которой не имеет тела, а в сердце поселяется страх. Дыхание перехватило. — У волколаков сейчас гон, он бы тебя и жрать не стал, сильничал бы, а мной попытался закусить, — донесся издалека спокойный голос обережника. Ты и дваня накликали беду на нас обоих. Это непозволительно. Ехать ещё долго. Если такое повторится, отвезу обратно в Невиж и будем считать, что твои соотчичи отказали Крефу. У несчастной похолодело сердце. Нет, нет, я больше никогда молчать. Холодные серые глаза смотрели по-прежнему без гнева, но от чего-то девушка почувствовала себя ничтожной и жалкой. Прости, господин. Прости меня, взмолилась она. Увы, мольба осталась без ответа. Мужчина молча размотал трепицу на ладони, сковырнул остриём ножа корку запекшейся крови и снова, роняя заговорённую руду, замкнул круг, который разорвала его спутница. Это всё из-за неё. Дура. Однако Лисана заметила, что Крев даже не поморщился, когда вновь терзал свою рану. Он словно не испытывал боли. Обережник опять начертал на лице девушки резы. С трудом она сглотнула рвущееся из груди рыдание и попросила: "Позволь, перевяжу". Мужчина протянул ладонь. Лисана осторожно смыла с неё кровь, поливая из фляги про себя обратив внимание на то, какая у крефа жжёсткая и исчерченная шрамами рука. Перевязав рану, девушка вернулась на своё неудобное ложе. Лицо болело, не бойся синяки останутся. Снова захотелось расплакаться. Слёзы задрожали в глазах, и тут она вспомнила, что на щеках по-прежнему подсыхают кровины и резы. Пришлось запрокинуть голову и долго, усердно моргать, прогоняя желание разрыдаться от боли, запоздалого испуга, обида на себя и на жизнь, которая так предательски разлучила со всем дорогим и привычным. Заснула Лисана только под утро.